Глава двадцать третья. Погоня. Алекс. Двенадцатый уровень казался погружённым во мрак, хотя местами всё-таки горели фонари и светились неоном броски и вывески ночных притонов, всевозможных забегаловок и круглосуточных магазинов. Я практически не бывал здесь раньше, может, пару раз с проездом, и, в принципе, редко посещал подобные бедные районы. Перед тем, как уйти с отцом в капсулы, большую часть времени я проводил в самой корпорации или вовсе за пределами пирамиды, исследуя дикий мир планеты. Иногда позволял себе развлечения вроде гонок или посещения ночных клубов, но в такие дебри меня обычно не заносило. Тогда почему всё тут кажется знакомым? В груди пульсировало чувство, будто я уже знал все эти улицы, здания, закоулки и тупики. Видел раньше пожарную башню, что светилась вдалеке, видел дорожные развилки и знал их расположение. Навигатор мобили вывел меня в старый квартал. С момента аварии дома здесь частично отстроили, но где-то до сих пор оставались развалины и покосившиеся стены, пробоины в которых были заделаны подручными материалами. Прихватив из мобили очки ночного видения, я вышел на пустой тротуар и обвёл взглядом близлежащие здания. Свет горел лишь в считанных окнах. Прямо на стене строения кривыми буквами кто-то вывел: "Здесь опасно. Обходи справа". Напротив бывшего дома Левант на дверях болталась вывеска: "Защита от паразитов", с изображённым на ней усатым насекомом. Но почему-то у меня перед глазами нарисовалась совсем другая картина. Прозрачная витрина, за которой лежала свежая сдоба: рогалики, слойки, витушки, а ещё конфеты. Я даже поматал головой. Сегодня я почти ничего не ел. Наверное, от голода разум и выдаёт такие фокусы. Я переключился на сами здания. Если здесь и был взрыв, то странный. Обычно при взрыве газа не появляются такие вмятины в стенах соседних домов. Впрочем, что-то могло просто развалиться от времени. Прошёл по дороге, пытаясь понять, с чем связано чувство, словно здесь когда-то случилось что-то другое. Чёрт, это водожевью, всё от стресса. Поло разрушенным домик, где раньше жили родители Левант, смотреть точно не на что. Дальше стояли торговые склады, огороженные забором. Но ограждение не являлось особой помехой. Вернувшись в мо빌, я заскользил над дорогой, а потом взмыл в воздух, за пару секунд очутившись на другой стороне. Запреты меня мало волновали. За зданиями оказалось свободное пространство. Это была окраина уровня. Дальше имелись так называемые окна наружу небольшие технические проёмы, защищённые прозрачным материалом. Если взобраться на крыши дальних складов, оттуда видны звёзды. Даже не знаю, почему это понял. Оставив мобель в проезде между ангарами, я пошёл пешком, стараясь ступать как можно тише. Прислушивался, пытался уловить любое движение. В одном месте нашлась лестница, по которой я осторожно поднялся, оказавшись на крыше. Я рассматривал окружающее пространство как в труг, заметил на фоне кусочка далёкого неба одинокий силуэт девушки. Скайтера рядом я не видел, но всё равно понимал, что это она. По чертаниям фигуры, по отсутствию эмоционального фона, дыхание спёрло. К горлу подступил комок. Я быстро сглотнул его, подбираясь всё ближе к Кенди, снял с пояса бластер. Сердце билось неровномерно. Предчувствие не обмануло, я нашёл её. Нашёл. Оставайся на месте, процедил, сделав ещё несколько шагов вперёд. Она подскочила и повернулась ко мне, при этом лицо оставалось в тени. Я не видел выражения и не мог понять, что она сейчас чувствует. "Стой там, иначе будет только хуже", добавил, держа её на прицеле. Но ну уже почему она молчит? Не просит оставить в покое, не пытается сбежать. Я терялся в догадках и сомнениях. Энди просто смотрела на меня, будто силилась что-то понять. Я и раньше частенько видел её такой странной, но никогда не задумывался, что это значит. Что ты хочешь сделать, Алекс? отозвалась она наконец. Ещё спрашиваешь? Я уже знаю, что это ты проникла в лабораторию корпорации и стёрла с помощью мая их пароли важной программной разработки. Она ещё выпустила на свободу опасных преступников. Зачем? Ты это сделала? Со злостью выдохнул я. Я мог выстрелить в любой момент, но сначала хотелось услышать её версию. Так будет лучше для всех. И для тебя в том числе. Хотя бы не стала отпираться. Для меня я едва не задохнулся от гнева. Ты воспользовалась моим доверием, чтобы провернуть свои гнилые дела с сопротивлением. Я с самого начала относился к тебе по-особенному. Знаю. Её голос звучал мягко, я различал в нём некоторое волнение. Даже не спросишь, как я смог тебя отыскать, и ещё шаг навстречу Энди. Она стояла на самом краю крыши и не двигалась. Мне и так это известно. Хм. И как поняла, интересно. Когда-то мы с тобой расстались именно в этом месте. Слегка ошарашила она меня. Да что за чепуху ты несёшь? А рука с бластером нервно дёрнулась. На следующие слова бросили в бездну дымящегося разлома живьём. Именно здесь тебя поймали 14 лет назад. В тот самый день, по приказу твоего отца, чистильщики расстреляли моих родителей и соседей. Они бездушно уничтожили их лишь за то, что они стали ненужными свидетелями. Потом ты прикрыл меня собой, не дав убить, а сам попался. Тогда я не знала, кто ты такой, и все эти годы думала, что ты мёртв, вплоть до нашей встречи. Её голос звенел в тишине отчаяньем и болью. Это ложь, воскликнул я, совершенно не понимая, чего она добивается. Я ведь знала, что ты будешь меня везде искать, но при этом искренне надеялась, что ты всё ещё тот парень, который когда-то смог добровольно пожертвовать собой ради другого человека, продолжала говорить она странные вещи. Потому я и приехала сюда. И раз ты сейчас тоже тут, значит, твои воспоминания не стёрты. Ты просто забыл, что раньше был совсем другим, забыл, что сам скрывался от крестьяна Торна. И противился тому, чтобы становиться таким, как они. Если считаешь, что я тебе соврала, подумай, почему сегодня ты прилетел в эту глушь? Я ведь могла находиться где угодно. У меня отличное чутьё, усмехнулся я. Действительно? Энди громко фыркнула. Напряги извилины, Алекс, твои воспоминания вовсе не стёрты, их ещё можно восстановить. Вспомни, ты жил по соседству от меня, когда тебя вытащили из дома охранники Кристиана, ты сопротивлялся. А потом смог от них на время улезнуть. Мы вместе с тобой оказались в лавке Доры. Выбежали на крышу, оттуда попали к этим самым складам. Вон там, указала она в сторону ангаров. Тебя и поймали. Её слова резали слух, и я не мог поверить в тот бред, что она мне говорила. Неужели Энди откуда-то узнала о пробелах в моей памяти? Вот и придумала сумасшедшую историю, чтобы спасти свою предательскую шкуру. Лавка Доры. Почему-то перед глазами снова возникла картинка с витриной, но я заставил себя очнуться. Андрей Аливанд просто использует мою проблему, чтобы нарисовать для меня реальность, которой никогда не существовало. Хитрая стерва. Я мог поверить во что угодно, но только не в подобное. Этого не было. Можешь не убеждать в обратном, отрезал я. Тогда чем, по-твоему, ты занимался в то время? Это прозвучало как откровенная издёвка. Не имеет значения, Ты совершила серьёзное преступление и должна за это ответить. Елена Ивановна думала, я оставлю тебя в живых после твоего проникновения в секретный блок нашей лаборатории. Если так, то ты ошибалась. Чтобы тебя уничтожить, достаточно нажать лишь одну кнопку. Видит создатель, я не хотел её убивать. Пусть и понимал, что должен это сделать, чтобы предотвратить дальнейшую утечку данных из корпорации. Ваши мерзкие разработки вовсе не уничтожены, они у меня. И если ты меня убьёшь, то уже никогда их не получишь. Вот только сам подумай, что для тебя важнее: оставаться монстром, который послушно выполняет волю других глав корпорации, чтобы подчинить всех жителей города, сделав из них рабов, или снова стать человеком, выпалила она на одном дыхании. А потом выпрямилась и демонстративно засунула руки в карманы, глядя на меня так, словно её вообще ничего не волновало. "Где они? Говори", глухо прорычал я, теряя контроль. Не выдержав, я схватил Анди за руку, резко притянул к себя и приставил бластер к её груди. Но не дооценил возможности и против девчонки. Неожиданно она бросила на поверхность крыши маленькую светошумовую гранату, которую, как выяснилось, перед тем вытащила из кармана куртки. И пространство промзоны вдруг озарило яркое вспышкой, ослепив меня. На миг я оказался полностью дезориентирован. Уши сдавило звуковой волной, виски болезненно запульсировали. Я слегка растерялся, схватившись за голову, чтобы прекратить краткую пытку, и это позволило Энди вырваться. Она спрыгнула с крыши на соседнюю пониже, где оказался её скайтер. И в считанные секунды взмыла на нём в воздух, удаляясь в сторону города. Кворх, пусть не думает, что сможет так легко отделаться. Очнувшись, я быстро побежал к месту, где перед тем оставил свой мобил. Хочет, чтобы я за ней погонялся? Ещё не наигралась. Она ведь могла бы сказать, где спрятала данные, и этим сохранить себе жизнь, возможно. Спустя минуту я уже мчался над складами, лавировал между выступающими конструкциями антенн и воздуховодов. Кажется, эта ночь будет жаркой во всех смыслах. Энджи. Алекс меня не поверил. Чего и следовало ожидать. С самого начала побега я прекрасно понимала, что не смогу долго скрываться от Торна. Хотя действительно надеялась, если он и найдёт меня в этом месте, то его воспоминания пробудятся. Ошиблась. Колли Райдеру я пока не собиралась, чтобы не подставлять его же, в первую очередь. Стивен Хокинза всерьёз опасалась, а рассказать о нём Алексу не выходило из-за блокировки в голове. Зато я могла сказать другое. Впрочем, это всё равно оказалось бесполезным. Он уже знал, что я натворила, и пребывал в ярости. А чего я ожидала, ввязавшись в эту историю? Но вспоминая о злостных планах спектра, ни о чём не сожалела. Ещё повезло, что Торн примчался один, а не со своими многочисленными охранниками. И теперь я неслась на огромной скорости над дорогой, пытаясь уйти от преследования, хоть прекрасно понимала, что ускользнуть от Лекса будет ой как сложно. Он ведь профессиональный гонщик. К тому же он на мощном мобиле, а у меня лишь Скайтер, пусть даже усовершенствованный и юркий. Горлочало закиравание окутало лёгкие, подступало к горлу, вызывая неприятные ощущения. Зачем я только сказала Торну правду? Пусть и дальше занимался бы своей корпорацией, что вообще не моё дело. Наверняка ему самому нравится такая жизнь, не менять в ней он ничего не собирается. Это мне, обычной девушке, не в дамёк, что он чувствует, будучи на месте главы Спектра. Кому захочется добровольно расстаться с властью? Думаю, таких идиотов найдётся немного. А чтобы оставаться у руля, ему нужно делать то же, что и все остальные неприкосновенные. Судя по его эмоциям во время содержательного разговора, именно так всё и обстояло. Перед тем я наивно полагала, что ему поможет Стивен Хокинс, но всё оказалось ложью. Если бы я даже поведала Торну про учёного, это могло бы лишь навредить ему. Пусть лучше всё остаётся как есть. Но обдумывать причины и следствия сейчас не имелось никакой возможности. В тот момент мне хотелось просто спастись, улететь от Алекса как можно дальше, чтобы навсегда выбросить его из мыслей, из сердца. Хотелось превратиться в невидимку. Интересно, покинь я пределы пирамиды, смогла бы выжить на планете в одиночку? Ведь на ней остались не до конца разрушенные города. Поворот, а за ним ещё один. Использовав своё единственное преимущество небольшие габариты аппарата, я проскочила между зданиями, бросив назад вторую гранату. Вихрем пронеслась по какому-то переулку, выскочив на параллельную дорогу. Фух, кажется, он отстал. Я отчаянно соображала, что делать дальше и как выбраться наружине, имея на тот допуск. Ведь мой прошлый наверняка заблокирован, а уврат меня сразу задержат люди корпорации или же копы. Плохая идея. Стоит придумать другой план. Но для начала мне надо попасть на 11-й, а лучше сразу на 10-й. В это время там больше транспорта и легче затеряться. Главное запутать следы, не позволить Торну меня найти. Руки дрожали от обиды и усталости. Ещё поворот. Мост, под которым я пролетела едва не задев какой-то грузовик, эстакада. На въезде на кольцо чуть удержалась в сиденье. Огни рекламных щитов сливались в сплошные полосы, в глазах всё мельтешило, и даже линзы с фиксацией и плоскости не особо помогали сориентироваться в пространстве. А потом я ощутила его эмоции. Вздрогнула, оценив обстановку. в камеры заднего вида и быстро поняла, что он меня уже нашёл. Недалеко же я улетела. Торн, словно сразу знал, куда я направлялась. Возможно, успел нацепить на меня какой-то датчик, а я и не заметила, или просто вовремя отреагировал. Но это уже не меняло сути. В его заведённом состоянии можно ожидать чего угодно. От него не скрыться. Ещё того и глени начнёт полить из своей лазерной пушки. Я совсем растерялась, потому едва не врезалась в подъёмный механизм. На этом участке дороги, как выяснилось, проходил ремонт, и мне пришлось резко свернуть на соседнюю тёмную улицу. Позади угрожающе сверкнули прожектора мобиля, а впереди, где уже светился центр уровня, возник монорельс, по которому на большой скорости ехала стрела-электричка. Я потянула на себя джойстик, чтобы притормозить. И тут, совершив настоящий каскадёрский трюк, меня обогнал Алекс, остановившись прямо перед носом и отрезав любую возможность проезда. Перевернувшись в воздухе, я едва не врезалась в его мобиль. А когда оглянулась, поняла, что выезд с другой стороны тоже заблокирован краном. Остановилась посреди дороги, тяжело дыша от напряжения. Мой взгляд встретился с взглядом Алекса Торна, который вышел из-за его мобиля. Прекрати убегать, Энди. Будет только хуже. Разве ты сама не поняла, что это бесполезно, хрипло произнёс он, держа меня на прицеле. Руки подняла. Я шутить с тобой не намерен. Я выполнила его требования, выругавшись про себя на обстоятельства. Алекс заставил встать лицом к стене, проверяя содержимое карманов. Ощупал всё моё тело, я даже не двигалась, опасаясь спровоцировать его на что-то худшее, чем простой досмотр. Впрочем, у меня с собой почти ничего и не имелось. Перед этим я взяла пару гранат в бардачке Скайтера и уже их использовала. Куртку он тоже заставил снять, и теперь я вся дрожала, то ли от холода, то ли от страха. Но обыск быстро прекратился. Иди передо мной, чтобы я тебя видел, велел он, указывая оружием на мобил. Я растерянно озиралась на свой скайтер. Жаль оставлять его здесь, но жизнь дороже. В руках Торна мелькнули магнитные наручники, похожие я видела в арсенале Рингарда. Мои руки стянули вместе, ноги тоже, затем Малексу садил меня на сиденье, убедившись, что я не смогу вырваться. Ещё пару минут он оставался снаружи. Кому-то звонил, что-то выяснял, затем вернулся в мобил. оценил, надёжно ли пристегнул меня, чтобы наверняка не сбежала, и сразу уселся в кресло пилота. Аэромобиль взмыл с места и быстро пролетел над монорельсом, по которому уже давно проехал поезд. Надо же, как не повезло. Окажись, я в этом переулке минуты раньше или позже смогла бы избежать. Обстоятельства сегодня складывались не в мою пользу. Но жилет себя мне совершенно не хотелось. Я смотрела на обстановку вполне реально. Конкретно сейчас я всё равно ничего не смогу изменить. Нужно выяснить, что Торн намерен предпринять дальше, а потом уже решать, как выпутаться. Он вообще не разговаривал со мной, и я тоже упрямо молчала, не собираясь умолять о пощаде. Алекс пристально смотрел на дорогу, изредка бросая в мою сторону быстрые, полные напряжения взгляды. Радио не работало, и в салоне мобиля стояла угнетающая тишина. Лишь иногда слышалось прерывистое дыхание. А ещё витали все возможные эмоции, часть из которых была для меня в новинку. Я ощутила привкусы амбры и мускуса, символизирующие его раздражение и злость. Но кроме них присутствовала обида с ароматом бергамота и горькой полыни. А ещё пахло миндалём и ванилью. Он не мог меня простить, и я от этого тоже чувствовала неопределённость. Нет, я вовсе не считала себя предательницей, потому как знала, что всё равно права. Пусть и метод раскрытия правды выбрала не самый удачный, а Алекс... Он просто запутался и не понимал, что не так. За эти годы ему здорово промыли мозги неприкосновенные. В первую очередь его же отец. Он не осознаёт, где заканчивается реальность, а где начинается вымысел. Безусловно, у него имеются свои границы добра и зла, просто со временем они сместились вместе с его приоритетами. Алексу прямо делал вид, что его не интересует прошлое, но это вовсе не так. Иначе он бы не примчался сегодня в разрушенный квартал, не нашёл бы меня у тех ангаров. Памяти о них определённо хранилось в его подсознании, как будто в архиве. Но он сам не хотел давать воспоминаниям толчок, боялся перемен. Тем временем мы вылетели через врата наружу, и машина устремилась ввысь. Мы двигались к одному из верхних уровней, где я ещё ни разу не бывала. Там селились только богачи, которым не было дела до жителей городских низов. Там же находилась резиденция президента и дворец совета, правящих пирамидой чисто номинально, под постоянным патронажем спектра. С высока ночная пирамида казалась похожей на гигантский сверкающий кристалл. А само небо сегодня было немыслимо звёздным, как будто искренне распахивало для людей свои объятия. Вот только это лишь зрительный обман. Нет никакой другой жизни. Неизвестно, что стало с жителями иных звёздных систем. Такое ощущение, словно эта пирамида всё, что осталось от некогда великой расы, вырвавшейся со своей планеты, чтобы покорять галактику. И всем плевать, что будет дальше. Алекс снизил скорость, отправляя сообщение диспетчеру, и вскоре мы вновь влетели в город. оказавшись в его пиковой зоне. Модель пронёсся над просторной улицей с шикарными жилблоками, ночными клубами, ресторанами, фонтанами и мини-парками. Красиво одетые люди даже сейчас гуляли по тротуарам, повсюду виднелись дорогие авто, сверкали вывески презентабельных заведений. В ночное время освещение работало в режиме сумерек. Они как раз сменили оттенок с глубокого сиреневого на нежно-персиковый, словно подчёркивая этим, что вечный свет привилегия для богатых. Эту улицу довольно часто показывали в новостях и популярных телепередачах, и я заранее представляла, как она выглядит. Кто-то из знакомых даже бывал тут на экскурсии и потом хвастался снимками. Наверное, у любого другого человека из трущоб захватило бы дух от всей этой роскоши. Но я давно научилась абстрагироваться от проявлений социального неравенства, поэтому воспринимала обстановку скептически. У меня не было причин ненавидеть местных жителей лишь за то, что им повезло родиться наверху. Их снобизм напоминал только о том, к чему я двигалась всё это время. Думая, узнай кто-то, что мимо летит глава спектра, все взгляды устремились бы в нашу сторону. Но за тонированными стёклами мобиля не было видно, кто именно находится в салоне. А самого Алекса не интересовала обстановка вокруг. Им двигала конкретная цель. Он свернул в другую часть уровня, миновал ещё несколько кварталов, достигнув закрытой зоны, где находился пост охраны. Отправил код. Никто не стал нас задерживать. Я же запомнила алгоритм действий, всё ещё рассчитывая на побег. Милькнул фасад жилого блока, находящегося у внешней стены. Наконец мы остановились в просторном ангаре. Алекс заблокировал сброслета ворота, затем обошёл мобиль и открыл дверцу, отстегнув меня. Растирая ладонями чуть затёкшие запястья, я выбралась из машины и быстро осмотрелась. "Проходи туда", кивнул Торн на вход в пентхаус. При этом он по-прежнему держал в руках оружие. Из чего вдруг ты привёз меня вместо тюрьмы к себе домой? с сарказмом спросила я. Я пока окончательно не решил, что с тобой делать, но надеюсь на твоё благоразумие, усмехнулся он в ответ. Сама мне расскажешь, как тебе угаразило связаться с сопротивлением и где спрятаны похищенные из лаборатории данные. И тогда я, может быть, смягчу твоё наказание. А если не расскажу? Пытать будешь. Закроешь в лаборатории, как и остальных? Ты ведь считаешь подобные методы чем-то вполне нормальным. Наши методы тебя не касаются. Он специально выделил голосом слово наши. Правда? Я изобразила на лице крайнее удивление. Наверное, когда коснётся, будет уже поздно. Наверное, ты забыла, с кем имеешь дело. Как отреагировал он на мою колкость. Да я отлично помню о твоём высоком самомнении, Алекс. Не считай меня такой уж идиоткой. Но и говорить с тобой на эту тему не стану, пока не согласишься, что раньше был другим. Я не был другим. Твоя история совершенно неправдоподобна, он прямо возразил он, а потом нахмурился и резко сделал шаг мне навстречу. Я инстинктивно отступила назад, глядя на опалённое злостью красивое лицо Торна. Просто признайся, что добровольно променял свободу и справедливость, мол, вот на это всё. Обвела рукой пространство. Играть по правилам корпорации ведь намного комфортнее, чем противостоять её системе, меньше риска оказаться в немилости. Я не играю ни по чьим правилам. перерычал он, сверкнув глазами. Тогда зачем тебе сдались кворховые данные? Назови хоть одну значимую причину, выдохнула я. Это важный научный проект. В него вложен труд многих людей и огромные средства. Ты хоть представляешь, чем чревато твоё вмешательство? Он шагнул ещё ближе, постепенно оттесняя меня к стене. Спасением миллионов обычных граждан от реализации ваших гадких планов, парировала я. Вот уж не замечал в тебе склонности к самопожертвованию. Ты слишком много думаешь о других. Зато ты о них совсем не думаешь. Идёшь по стопам своего папочки. Это ведь из-за тебя тогда убили ни в чём не повинных свидетелей. Я перешла на крик, уже не сдерживая эмоций. Глава всемогущей корпорации так сильно боялся огласки того, как отыскал своего сына в трущобах, что просто уничтожил всех, кто попался под горячую руку. Это же могло и испортить его репутацию, верно? Я одна чудом выжила благодаря тебе. А теперь хочешь, чтобы я выбросила из головы тот день, согласившись с тобой? Так вот знай, ваш чёртов проект Энериум ничем не лучше того, что сделал тогда он. Без чувств люди перестанут быть теми, кем являются. Утратят душу, человеческую сущность. Это равносильно убийству. Вот тут чаша терпения Алекса переполнилась, и он мгновенно оказался рядом. Я устал слушать твои выдумки, Энди. Ты меня подставил, а теперь ищешь оправдания. Рваное дыхание щекотало мою щеку. При этом Алекс не сводил с меня горящий взгляд. Я чувствовала, что он совсем не верит, хотя сама безумно хотела, чтобы он очнулся и прислушался к фактам. Но Торн отстаивал лишь свою правду, искажённую принципами неприкосновенных. И мои слова шли вразрез с тем, что он хотел слышать. В его эмоциях не промелькнули и телики сомнения. Стреляй же, Почему медлишь? тихо, но твёрдо сказала я. Думаешь, я действительно хочу тебя убить? он горько усмехнулся. Ошибаешься. Меня внезапно окатило лавиной его чувства, и я вздрогнула. Он и правда не желал причинять мне боль. Хотел, чтобы всё оказалось иначе. Находился на пределе и сам едва понимал, что делать дальше. Тогда просто заткнись, вырвалось из меня одновременно с тем, как я обвела его шею руками. Мои губы прижались к его губам. Я сама не понимала, что нашло, просто в какой-то момент весь наш спор показался бессмысленным. Я ничего не добьюсь, доказывая ему то, во что он не желает верить, а мне больше не хотелось обвинять его в чужих грехах. Я любила этого упрямца таким, какой он есть, и это чувство было сильнее всех прочих обстоятельств, сильнее моего страха или желания отомстить.